Глава 52. Атмосфера в подземной гостиной оставляла желать лучшего. Никому же не хочется оставаться на пикник в конусе спящего вулкана, если под ногами вдруг слышится гудение. Брат Джон обиделся, осознав, что его творение встречено с куда меньшим энтузиазмом, чем он ожидал. И его разочарование очень уж походило на уязвленное самолюбие, плохо скрываемое негодование, тревожущую детскую злость. Милый, вызывающий ужас, обаятельный, бездушный Флоппи сел на пол, принялся играть лапками, издавая звуки, которые издает существо, очень довольное собой, уверенное в том, что вызывает у окружающих щенячий восторг. Однако в его смехе с каждой секунды слышалось все меньше веселья. Костяные чудища, фантом на колокольне, а теперь вот эта демоническая игрушка, являли собой тщеславие, которое напрочь отсутствовало в истинно сверхъестественных существах. Эти создания находились вне вертикального священного порядка человеческих существ и призраков. Счиславие этих созданий отражало тщеславие того, кто их сотворил. Я подумал о трехголовом койоте-человеке Томми Клаудуокера и отметил для себя еще одно отличие между истинно сверхъестественными существами и этими странными созданиями, с которыми мы сталкивались на протяжении последних 12 часов. Фундаментально органический характер всего того, что стало сверхъестественным, в принципе, удивляться этого не приходилось, поскольку настоящие призраки ранее существовали плоти. Костяные чудовища более всего напоминали машины. Когда смерть спрыгнула с колокольни, в полете она разлетелась на геометрические фрагменты, как могла бы разлететься сломавшаяся машина. Вот и для Флопина напрашивал сравнение не с контенком или щенком, а с заводной игрушкой. Родион Романович стоял, сунув руки в карманы пальто словно в любой момент мог вытащить десерт игл и разнести флопи в клочки. «Доктор Хайнман, то, что вы создали, не жизнь. В смерти она не разлагается. Ваши творения разделяются на составляющие в процессе, похожем на расщепление атома, только при этом не происходит выделение тепла, а после завершения процесса ничего не остается. Вы создали антижизнь. «Вы просто не способны оценить достигнутые», ответил брат Джон. На его лице, как на фасаде летнего отеля в межсезонье, погас свет. «Доктор, я уверен, что вы построили школу, чтобы искупить свою вину, которую испытывали, бросив сына. И я уверен, что вы перевели сюда Джейкоба, потому что полностью раскаялись в содеянном». Брат Джон мрачно взирал на него. «Но человек, которым вы были, по-прежнему внутри человека, каким вы стали сейчас, и у него свои мотивы». Это обвинение подвигло брата Джона на ответ. «На что вы намекаете?» Родион Романович указал на Флоппи. «Можете вы убрать эту штуковину?» «Мыслью я могу положить конец существованию Флоппи с той же легкостью, с какой создал его». «Когда ради любви Господа сделайте это». На мгновение челюсть брата Джона закаменела, глаза превратились в щелочки, вроде бы он не собирался выполнить просьбу. Но русский излучал не только власть сотрудника государственного ведомства, но и моральную власть вытащил из кармана пальто левую руку и вертанул ей, мол, поспешите. Закрыв глаза, наморщив лоб, брат Джон оборвал существование флопи. Мерзкая хихика не прекратилась. Создание брата Джона рассыпалось на кубики. Исчезли они. «Вы сами отметили, что порядок превратился в навязчивую идею всей вашей жизни», указал Романович, как только ученый открыл глаза. Здравомыслящий человек встает на сторону порядка, а не анархии, порядка, а не хаоса. Согласен, доктор Хайнман. Но, будучи молодым, вы были настолько одержимы порядком, что не просто осуждали непорядок. Вы отрицали его, воспринимали как личное оскорбление. Он вызывал у вас ужас, вы отшатывались от непорядка. Терпеть не могли тех, кто, по вашему мнению, прибавлял в обществе непорядка. Ирония, конечно, но вам была свойственна не эмоциональная, а интеллектуальная навязчивость что, конечно же, тоже является отклонением от нормы, то есть непорядком. «Вы говорили с завистливыми людьми», — изрек брат Джон. «Когда родился ваш сын, его пороки развития вы восприняли как биологический беспорядок, еще более невыносимый, потому что источником этого беспорядка были ваши чресла. Вы отказались от него. Вы хотели, чтобы он умер?» «Я никогда не хотел его смерти, это уж чересчур». Я чувствовал себя предателем, но не смог смолчать. Сэр, Джейкоб помнит, как вы приходили к нему в больницу и уговаривали мать позволить инфекции довести дело до конца. Над угловатым телом круглое лицо начало покачиваться, как воздушный шарик на нитке, и я не мог сказать, то ли он согласно кивает, то ли мотает головой, все отрицая. Может быть, он делал и первое, и второе. Говорить точно не мог. А Романович задал еще вопрос, причем осуждение в его голосе уже не слышалось. Доктор Хайнман, Вы знаете, что чудовища, созданные вами, возможно, неосознанно за пределами этой комнаты совершили убийство? В школе, в комнате 14, брат Максвелл стоит в напряжении, вскинув бейсбольную биту, тогда как брат Костяшки, которому в прошлом доводилось иметь дело со всякими разными людьми, а только сегодня раздавить вездеходом убер-скелет, тоже насторожен, но нервы у него не натянуты, как струны. Он даже опирается на бейсбольную биту, как на трость, когда говорит, «Некоторые люди думают, что, уповая на силу, они могут заставить тебя засунуть хвост между ног. Но ведь можно нарваться на еще большую силу, и далеко не все они могут держать удар, а особенно под дых». «Этой дышать не нужно», — замечает Максвелл. «Она целиком из костей. Мы все равно разберемся с нею». Половина треснувшей стеклянной панели вылетает из бронзового переплета, Летит на пол, разбивается на еще меньшие осколки. Она в окно не пролезет, тем более через такие маленькие квадраты. Оставшаяся часть стеклянной панели вылетает и разбивается. «Тебе меня не запугать», — говорит брат костяшки, собаки, кого не было. «Меня он пугает», — признается Максвелл. «Нет, не пугает», — заверяет его костяшки. «Ты крепок духом, брат, ты смелый». Костяной нарост лезет в образовавшуюся дыру. Вторая панель трескается, третья взрывается, осыпая осколками ботинки обоих монахов. В дальнем конце комнаты Джейкоб сидит с подушкой на коленях, наклонив голову, вышивает, не выказывает страха, создает идеальный порядок на клочке белой материи с помощью нитки персикового цвета, когда это порождение хаоса вышибает еще две стеклянные панели и прижимается к бронзовым переплетам. Брат Флетчер заходит в комнату из коридора. Представление началось, вам нужна помощь? Брат Максвелл отвечает, что да, но брат Костяшки говорит. «В Нью-Джерси я видел бандитов и покруче. Ты приглядываешь за лифтом?» «Все под контролем», — заверяет его брат Флетчер. «Когда может тебе лучше держаться рядом с Джейком, чтобы увести его, если этот обробок ломанется в окно?» «Ты говорил, что он не пролезет», — протестует Максвелл. «Конечно, не пролезет, брат», — успокаивает его Костяшки. «Да, эта тварь устраивает нам большое шоу, но на самом деле она нас боится» бронзовые переплеты трещат под костяным напором. «Чудовище!» — круглое лицо брата Джона наливается кровью. «Созданное неосознанно? Такое невозможно!» «Если такое невозможно, — продолжил Романович, — тогда вы создали их сознательно, потому что они существуют. Мы их видели!» Я расстегнул куртку, достал сложный лист, который вырвал из альбома Джейкоба развернул его, повернул изображение костяного чудовища, прижавшегося к окну к брату Джону. «Ваш сын увидел вот это в окне. Он говорит, что это собака, кого не было. Дженнифер называла вас, кого не было». Брат Джон взял рисунок, словно зачарованный. Когда он заговорил, сомнения и страх на лице совершенно не соответствовали уверенности, которая звучала в голосе. «Это бессмыслица. Мальчик умственно отстал. Это фантазия неполноценного мозга». «Доктор Хайнман!» В голосе русского не слышалось вопросительных ноток. 27 месяцев тому назад, из того, что вы говорили вашим бывшим коллегам в телефонных разговорах и писали в электронных письмах, они поняли, что вы уже что-то создали». «Создал, да, я вам показал». «Это жалкое существо с большими ушами?» В голосе Романовича жалость преобладала над презрением, и брат жен на вопрос не ответил. «Стеславие воспринимает жалость точно так же, как оса угрозу гнезду. И желание ужальть проявилось злобным блеском фиолетовых глаз, прикрытых тяжелыми веками. Если за последние 27 месяцев вы не продвинулись дальше в своих исследованиях, продолжил Романович, получается, что чуть больше двух лет тому назад что-то случилось. Испугавшись, вы остановили работу и только недавно начали вновь использовать созданную вами машину Бога и творить. Самоубийство брата Константина, подсказал я. «Которое самоубийством не было», — уточнил Романович. «Подсознательно вы выпустили в ночь какое-то чудовище, доктор Хайнман, а брат Константин, увидев его, подписал себе смертный приговор». То ли рисунок так подействовал на монаха ученого, то ли он не доверял себе, но встретиться с кем-то из нас взглядом брат Джон не пожелал. «Вы подозревали, что произошло на самом деле, и остановили исследование, но извращенная гордость заставила вас недавно вернуться к ним». Теперь брат Тимоти мёртв, и даже сейчас вы преследуете вашего сына с помощью этих чудищ. Брат Джон смотрел на рисунок, на висках пульсировали жилки. Я давно уже признал себя виновным в грехах против моего сына и его матери. И я уверен, что ваше раскаяние было искренним, кивнул Романович. Я получил отпущение грехов. Вы исповедовались и получили прощение, но какая-то ваша тёмная часть не исповедовалась и не считает, что нуждается в прощении. — Сэр, убийство брата Тимати прошлой ночи было чудовищным, нечеловеческим. Вы должны помочь нам остановить этот кошмар. Глаза брата Джона наполнились слезами, которые, однако, так и не пролились. Но я подозревал, что оплакивать он собирался не брата Тимати, а себя. — Из кандидатов в послушники вы стали послушником, потом монахом, — чеканил Романович. — Но вы сами сказали, что испугались, когда ваши исследования привели вас к выводу, что вселенная — чье-то творение, то есть вы пришли к Богу в страхе. Мотивация имеет меньшее значение, чем раскаяние. Слова с трудом продирались сквозь зубы брата Джона. — Возможно, — согласился Романович, но большинство приходит к нему с любовью, а какая-то ваша часть — другой, Джон, не пришла к нему вовсе. Внезапно меня осенило. Брат Джон, другой — это рассерженный ребенок. Наконец-то он оторвался от рисунка и посмотрел мне в глаза. Ребенок, который совсем маленьким и увидел анархию в этом мире и испугался ее. Ребенок, который вознегодовал из-за того, что его родили в столь беспорядочном мире. Ребенок, который увидел хаос и жаждал найти в нем порядок. За фиолетовыми окнами другой разглядывал меня с презрением и эгоизмом ребенка, еще не знакомого с сочувствием и состраданием. Ребенка, от которого лучше Джон отделил себя, но не смог уйти раса навсегда. Я вновь привлек его внимание к рисунку. Сэр, одержимый порядком ребенок, построивший модель квантовой пены из 47 конструкторов Лего, тот же самый ребенок, который создал этот сложный механизм из костей и уникальных шарниров. Глядя на строение костяного чудовища, брат Джонс неохотой признал, что навязчивая идея, стоявшая за моделью из элементов конструктора Лего, являлась побудительным мотивом и для создания этой странной конструкции. Сэр, еще есть время. Время для маленького мальчика перестать злиться и дать боли уйти. Поверхностного натяжения, которое удерживало слезы, не хватило, две скатились по щекам. Он посмотрел на меня, голос переполняла грусть, но слышалась в нем и горечь. Нет, слишком поздно.